Глава четвертая. Добрый день. Невысокая женщина с серьезным лицом переступает порог моего кабинета. Мне н а з н а ч е н о на два. Присаживайтесь. Киваю на один из свободных стульев, пытаясь вспомнить, как же зовут эту хозяйку модельного агентства. Вот же папа. Черт бы его побрал. Пристал со своей новой рекламной кампанией. Сынок, расширяйся. Заодно и презентацию подготовьте. Да, макеты мне по электронке вышли. Как будто без его длинного носа никто ничего решить здесь не может. Куда уж нам до моего папеньки? Слушай, а сам я не могу утвердить. Я попытался возразить, но услышал твердый в ответ: еще рано тебя выпускать из под контроля. Ну вот. А как все прекрасно начиналось. Помню, как ворвался пулей в кабинет отца в родном доме и подлетел к столу. Ты офигел? Уставился на любимого родителя, так как кислород он перекрыл мне по всем фронтам. Что за ерунда происходит? Тон сменим, мальчик. Отец в а л ь ж н о снял очки и оторвался от чтения бумаг. Я же тебе вчера предоставил право выбора. Что не так? Ты не предоставил. Прямо перед его носом я помотал указательным пальцем из стороны в сторону. Ты загнал меня в тупик. Пусть так. Но согласись. Усмехнулся отец и откинулся на спинку кресла. Я имею на это право. Не имеешь, щенок. Ну вот, а делает вид, что может держать себя в руках. Да уж, папа, какой же ты предсказуемый. Я прекрасно понимал в тот момент, что он победил, но надо все равно хоть какие-то условия выставлять, а не полностью капитулировать. Только ни одной стоящей мысли в голове на тот момент не было, да и откуда бы ей взяться. Я никогда не имел дела с бизнесом родителя. да я даже понятия не имею, как контракты эти выглядят, и уж тем более, как происходит процесс производства. Единственное, что знаю наверняка, это адрес офиса. Ну и где кабинет отца находится, если вдруг деньги срочно понадобятся. И как ни странно, именно тогда мне стыдно не было. Я просто привык к такой жизни. Отцу читать лекции поздно, но я все равно рискнул. Слушай, пап, ты бы таким категоричным раньше был. Скривился. Так как самому тошно становилось лет десять-пятнадцать назад. Внимание бы мне побольше уделял, интересовался моими успехами и достижениями. Может еще на каруселях тебя стоило покатать, съезвил отец. Но я как ни странно не вспылил. А даже если и на каруселях, что плохого? Ты вечно в делах, бизнесе, командировках, приемах и офисах, везде, кроме дома. Я пристально смотрел отцу в глаза, наблюдая. Как все же совесть в человеке промелькнула? Тебя интересовали друзья, адвокаты, сотрудники, компаньоны. Намеренно сделал паузу, глядя, как м о й р о д и т е л ь о п у с к а е т глаза в стол. Все, кроме сына. Я д е н ь г и зарабатывал. Да не в деньгах счастье, папа? Я слегка повысил голос, чтобы достучаться до него. Мариновать их теперь что ли? Ты не прав, сынок. Отец поднял глаза на меня, а я лишь громко вздохнул в ответ. Не понял он ни хрена. Так стоит ли сейчас перед ним распинаться? Кроме конфликта ни к чему хорошему наш диалог не приведет. Хочет, чтобы я повзрослел, как он выразился. Посмотрим, что из этого получится. Аделаида Ростиславовна Мехчинская. Женщина протягивает визитку к и р и л л у сидящему по левую сторону от меня. Агентство м о д е л е й Diamonds. Терехов Платон Романович киваю женщине в ответ. Кирилл Александрович наш коммерческий директор и Константин и г о р е в и ч наш главный юрист. Кивком мы у к а з ы в а я на парня, сидящего по правую сторону вдоль стола. Такой же раздал бай в прошлом, как и мы с к и р ю х о й только немного серьезнее. У него статьи всех кодексов вместе взятых на л б у написаны. Я до сих пор не могу понять, как Костю умудрялся совмещать ночные загулы с дневной учебой. Золотая медаль, красный диплом, м а т ч е с т н а я вот это рвение человека, еще и занудство в п р и д а ч у Этот кого хочешь своими юридическими терминами в гроб загонит, особенно с у д ь й с прокурорами на заседаниях. Ну и нас с к и р ю х о й з а к о м п а н и ю Мы это привычные, а вот женщина сейчас слегка офигеет, если Константин рот откроет. Любит человек, чтобы все было по закону, Славик. Женщина представляет паренька, стоящего рядом, а мои друзья усмехаются, пряча улыбки за ладонями. Точнее Вячеслав, мой помощник. Господи, где она его только откопала? Хотя чего только не встретишь в модельном бизнесе. Чучело, самое настоящее. Я бы в жизни такого не взял к себе в помощники, но мне лично все равно. Может, он человек хороший, а главное ответственный, но я привык судить всех по своему вкусу. Хреновая привычка. Пора от нее избавляться. Я так понимаю, начинает Аделаида, надеюсь, имя правильно запомнил, когда Алена ставит перед ней чашку с кофе, что вы, Платон Романович, выбрали моих девочек для вашей новой рекламной кампании, скорее у т в е р ж д а е т чем задаю т т вопрос, а я в ответ лишь киваю. Все верно. Могу узнать, кто именно вас заинтересовал? Надо же. Каменная статуя ни одной эмоции. Не женщина, а какой-то робот. Хотя в бизнесе не может быть, в принципе, эмоций. Мне н р а в я т с я п о д о б н ы е н а ч а л ь н и ц ы з н а ю щ и е с е б е цену. С такими легче найти компромисс. Все четко, без эмоционально и сугубо по делу. Вот эта девушка. Влезает Кирилл и протягивает фотографию женщине. Кристи Мэй. Добавляет, а я не свожу взгляда с а д а л о и д ы Странно. Десять минут, пока шла официальная часть нашей встречи, тетка стойко держалась, а тут вдруг поплыла. Брови ползут вверх, глаза округляются. Кстати, и у Славика тоже лицо сильно видоизменяется. Они переглядываются, а после женщина переводит взгляд на меня. Что-то не так? п р и п о д н и м а ю одну бровь и о т к и д ы в а ю с ь на спинку кресла, вы уверены? Женщина чуть ли не заикается, не отводя от меня глаз. Что вам нужна? Именно она. Вы не ответили, что не так. Усмехаясь, наблюдая за столь странной картиной, уважаемая Аделаида, чёт как же о т ч е с т в о т о у неё. Ростиславовна, заканчивает вместо меня Кирилл, а после косит и подмигивает, чтобы наши потенциальные партнеры не увидели. Дело в том, что начинает мямлить женщина, а я её нагло перебиваю. Девушка у вас не работает? Почему же работает? Громко вздыхает, отводя взгляд и кусая нижнюю губу. Темнеет, тетка. Что-то здесь нечисто. Глаза бегают, с помощником то и дело к о с я т с я друг на друга. Интересно, почему я так удивил мой выбор. Тогда в чем дело? Не унимаюсь, я задавая вопрос немного тверже. Она у нас новенькая, работает недавно. т а р а х т и т а д э л а и д а а глаза все так же бегают из стороны в сторону. Опыта мало, пока ставим только на несложные заказы, а у вас серьезный контракт, большая ответственность. Вот и дадим человеку шанс. В меня как будто без какой-то вселяется, хотя я так до конца и не могу понять причину своей настойчивости в отношении именно этой девушки. Что я в ней такого нашел, что готов действительно дать этот чертов шанс? Почему-то уверен, что Кристи не завалит работу, выложится на все сто процентов. Я готов ее за это отблагодарить. Себе хоть не ври, благодетель. Мысленно с е к а ю самого себя, все так же глядя на Аделаиду. Предлагаю рассмотреть более опытных моделей, начинает женщина, но я снова ее перебиваю. Хочу ее. Как-то резко у меня получается, даже парни с медленно округляющимися глазами поворачивают головы в мою сторону. Черт, что-то несет меня в какие-то дебри. Вот далась мне эта девчонка. Ну хорошо, кивает Аделаида, а я понимаю, что надо немного оборота сбавить. Пусть будет по-вашему. Давайте так. Усаживаюсь в кресле, ровно и к и д а я ручку на стол. Через пять дней у нас небольшой корпоратив по случаю подписания договора с новыми инвесторами. Выдаю на одном дыхании, так как обстановка в кабинете накаляется. Мы слишком быстро расширяемся, и нам необходимы дополнительные средства. Заодно инвесторы оценят нашу новую модель для рекламной кампании. Вы приглашены. Тут же добавляю, так как речь моя затягивается. У секретаря в о з ь м е т е пригласительный. Имена впишите сами. Хотим посмотреть вживую на модель, которую мы выбрали. Заодно и еще т р и ы девочки, которые достойны участвовать в кастинге, по вашему, от лейдера с т и с л а в а на мнению. Впервые в жизни я теряюсь, как правильно повести разговор, т а к как именно сейчас эмоции берут верх над сдержанностью и рассудительностью. Со вчерашнего дня эта Кристи Мэй сидит у меня в башке, заполняя собой все мое личное пространство. Я хочу ее увидеть вживую, а потом решим, подходит она нам или нет. Аделейда Ростиславовна выходит из кабинета вместе со Славиком, а я громко вздыхаю, снова откидываясь на спинку кресла. Мы? Кирилл приподнимает обе брови вверх, поворачиваясь ко мне лицом. Выбрали? В туалет, Му Костя, повторяя все жесты и эмоции друга. Обалдеть! Выдают они синхронно, теперь уже глядя друг на друга. Я не в курсе, к и р ю х а м о т а е т головой из стороны в сторону. Так как наш серьезный юрист уже готовится начать допрос с пристрастием. Объяснить не могу. Развожу руками в разные стороны, заранее зная все, что к о с т я сейчас спросит. Интуиция. Ага. Кивает юрист и встает со стула. Придумал тоже. Бухтит себе поднос, когда направляется к выходу. Я, кстати, тоже жду объяснений. Кирилл встает со стула, следом за Константином. Глядя мне пристально в глаза, дружище, я тебя не узнаю. Да я сам себя не узнаю. А последние двадцать четыре часа так и подавно что-то щелкнуло у меня в башке. Может, вчерашняя дикая головная боль всему виной, или я тихо схожу с ума? Кристи, Кристи, т р а б а н ю пальцами по столешнице, когда остаюсь в кабинете один, кто ж ты такая? Вот и н а ф и г а спрашивает, с я она мне сдалась? Но я уже сейчас начинаю считать часы до корпоратива.